В чертогах синих гор было темно. Ночью свет магических светильников уменьшали, а факелы и вовсе гасили. Его величество Виньогрит I шел медленно, иногда касаясь холодного камня стены шершавой ладонью. В другой руке он зажимал свиток, с которого свисала на витом шнуре печать из черного обсидиана. Черный обсидиан, надо же! О подобной печати говорилось в древних рукописях, писанных еще в те времена, когда гномы жили единым народом. Уже само по себе письмо с такой печатью удивило подгорного короля. Но изумлению его не было предела, когда он прочитал его. Венегрет первый, король подгорного царства и драгобужского наземья, поздравляю вас с избранием на трон, случившимся волею братьев. Желаю долгих лет царствия и верных соратников, да пребудут границы вашего государства нерушимыми, стены чертогов крепкими, а сокровищницы полны земного огня самоцветов. Мы с вами не знакомы, хотя оба управляем народами. Мое имя – Ахфельшпроттен I, Круткальхамастер, правитель гномов Красной реки, или, как говорят сейчас на Текрее, независимого подгорья. Много лет назад наша подземная страна, расположенная под Лемалем, вместе с эльфийским государством, оказалась отрезанной от остального мира завесой, порожденной проклятым богом, которому поклонялись эльфы. Вот вечно они что-нибудь да напортачат. Впрочем, я написал уже слишком много слов и порядком устал. Дабы вы не обиделись на мою краткость, приведу булит 28 регламента проведения почтенных мастеров. Коли у почтенного мастера к другому почтенному мастеру есть действительно важное и срочное дело, допускается переходить к нему напрямую, минуя положенные церемонии. И вот я миную. Боги были благосклонны ко мне, послав однажды встречу с командой из Ласурии, называющей себя Хариками. Волшебница Вителлия Таркан-Анденец, оказавшаяся среди них, сняла завесу с Лемаля, Возможно, вы слышали об этом. Но были там также гномы, знакомством с которыми я счастлив и горд. Нам довелось вместе побывать в таких переделках, о которых можно только мечтать. И они стали мне друзьями и соратниками. Постепенно я узнал их историю. Их зовут Ёжевиш и Виновинья Агатская. говорит, давно миновал церемониальный, торговый и мастеровой кусты. и все дальше углублялся в штольни, работы в которых уже не велись. Они ждали своего часа, чтобы присоединиться к какому-либо столичному району. Мирная и сытая жизнь весьма сказывалась на приросте драгобужского населения. Аркандитерога росла, как на дрожжах. Несколько раз король оглядывался, не следят ли за ним соратники. К постоянному контролю он так и не привык за прошедшее время. И хотя хранитель королевского молота, почтенный Тоннер Трот, говорил, что такова участь всех королей, находиться под пристальным присмотром ближайшего окружения, дабы чего не случилось, венёгой отмириться с подобной традицией не желал. Короткая темная штольня, осветить которую помог магический свиток, оборвалась в пустоту. Напротив, из такого же отверстия в стене обрушивался в пропасть водный поток. Здесь царила бы кромешная темнота, если бы не лучи предрассветного солнца, падающие с поверхности и стрещин между камнями. В их свете стены пещеры в каплях воды переливались, будто были покрыты теми самыми самоцветами, о которых писал Ахвельшпроттен первый. Его величество сел и свесил ноги. На лицо, разгоряченное долгой ходьбой и собственными мыслями, от водопада веяло приятной свежестью. Вопиющее нарушение этикета началось с того, что письмо поступило Королевской диппочтой из Ласурии, а не было направлено напрямую, с вручением верительных грамот от делегации одной страны представителям другой. Да и тон оставлял желать лучшего. На миг Винегриту даже показалось, что так мог бы писать уважающий себя мастер, с которым они в давние времена вместе учились или славно проводили время за кружечкой темного эля. А после пути развели их по разные стороны завесы. Однако в том, что касалось действительно важных и срочных дел, как указывал регламент, его величество предпочитал эти самые дела любым церемониям. Поэтому ни тени возмущения не было на его лице, пока он задумчиво разглядывал обсидиановую печать. Незнакомый ему король Красной реки казался близко знакомым. Он обращался к нему как к старому другу и делился сокровенными мыслями. «Ни в коей мере не сомневаюсь в вашем праведном гневе, когда дочь сбежала из дома», — писал Ахвельшпротен. «Однако время — лучший советчик. Оно беспощадно высвечивает, верны ли наши поступки или нет». Я видел, как искренне почтенный ежевиш синих гормастер и уважаемая винье винья любят друг друга. Я знаю их как гномов, которые страдают от разлуки с Родиной и готовы послужить ей верой и правдой. Мне не по чину просить, но вас, подгорное величество, я прошу, смягчите свое сердце и простите дочь, что вызвала ваше недовольство. Но паче обратите взор на ее спутника жизни. Это воистину достойный гном, в лице которого вы обретете верного соратника, друга и единомышленника. Я был бы счастлив предложить почтенному мастеру Южу место при своем дворе. Однако его помыслы, как и помыслы его жены, не направлены в сторону Круткольха. Венегрит задумчиво тер пальцем гладкую поверхность обсидиана. Ахфельшпротен оказался вторым королем, решившимся заговорить с ним о дочери. Первым был Реттьерд. Солнечные лучи чуть сдвинулись. Пора было возвращаться в королевские чертоги. Жаль, что я не могу выпить с тобой пиво, почтенный Ахфельшпроттен. Круткальха, мастер, пробормотал венекрет. Широко замахнулся и кинул письмо в пропасть. Отягощенное обсидиановой печатью, оно мгновенно кануло в струях воды. Один король всегда простит другому нарушение этикета, король. но не свита. Его Величество поднялся, бросил прощальный взгляд на водопад и заторопился назад. Когда в его покои вошел Тоннер Трот, Венегрит что-то быстро писал, сидя за столом. «С добрым утром, мой король!» — поклонился хранитель королевского молота. «Уже в работе?» «Что ты думаешь, Тоннер о гномах независимого подгорья, что не так давно обнаружились под Лималем? Вежливо кивнув, спросил король. «Они гномы, твое величество, мне этого достаточно», — усмехнулся в бороду хранитель. «Вот и мне», — Венегрит протянул ему бумагу. «Это проект приветственного письма его величеству Ахфельшпроттену Первому. Пошлите к нему делегацию с дарами и верительными грамотами, чтобы все было по нашим правилам и в соответствии с традициями. А после, может, мы с ним встретимся и потолкуем о делах». Тоннер Трот забрал бумагу и подмигнул. «Под Лемалем, насколько я помню, находятся обширнейшие месторождения рубинов, Ваше Величество. О, вам будет о чем потолковать!» Он вышел. Глядя ему вслед, Венегрит думал о том, что дела делами, но и о разговорах по душам забывать не следует. Никогда!